Глава двадцать вторая. Лом, окунув адскую машинку в бочку с водой, удовлетворенно констатировал. «Зашибись! Нулевая плавучесть считай!» «И что это значит?» — уточнил Олег. «Это значит, что если в воде наш криворукий клепа ее уронит, то она не пойдет на дно топором, а останется на месте». «У меня руки не дырявые, чтобы ронять», – буркнул Клёпа. «Чё это ты мне втираешь сопли свои? Я ради него стараюсь, а он ещё и чем-то недоволен. А ты на меня косяки не вешай раньше времени. Давай лучше объясни нормально, как эта хрень работает». «Ты слушай сюда. Вот в этом бочонке аммонит, это взрывчатка такая, и вот тут да...» Обернувшись на девушек, лом поправился. В общем, много его тут. Бочонок залит смолой, чтобы вода не попала. Из нее выпирает лишь эта трубка. Низ трубки забит пластиковой взрывчаткой. Вверху смонтирован механический взрыватель. Вот с ним надо аккуратнее. Выход трубки заклеен пленкой полиэтиленовой. Под ней вот ручка. «Ее надо крутануть на 180 градусов, тогда сработает взрыватель». «И я тогда улечу вместе с бочонком и крейсером?» С интересом уточнил Клёпа. «Было бы неплохо, но вообще-то там пружина. Пока не прокрутится на весь взвод, взрыва не будет. Я проверял. Около 140 секунд процесс идет. В общем, у тебя будет примерно пара минут, чтобы оттуда удрать». А как я эту гнусность прикреплю к кораблю? Легко. Вот Алик успел выковать специальные фигни. Вот, держи. Это что, штопоры? В голове у тебя штопоры. Это вроде шурупов с ручкой, как у краника. Любой дурак это понимает. Корабль у них деревянный. Надо завинтить их между досками и зацепить за них бомбу. «Для этого бомбу завернем сейчас в кусок невода. И вот, проволоки возьми пару кусков для надежности». «Лом! А ты уверен, что взорвется это без проблем?» Олег не скрывал озабоченности. «У тебя всего один взрыватель, и тот сделан на коленке за пару часов». «Не бзди! Рванет как надо!» «Лишь бы раньше времени это не случилось!» Последние слова зрителям не понравились. Все инстинктивно отступили подальше от опасного бочонка. Лом пояснил. Взрыватель чуткий на удар. Если сильно грохнуть бомбой о пол, может и сработать. Так что ты, малыш, аккуратно ее носи. «Что нахуй тебя, малыш?» Буркнул Клепа. «Ладно, я готов. Когда начнем?» Олег, прикинув время, заявил. Через полчаса начнем. Может, они немного успокоятся после нашего прорыва вверх. А вот не надо было их настораживать. Клёпа, ты... Так все ради тебя ведь? Иначе тебе же вверх по течению пришлось бы подниматься. Олег, я на Амуре вырос. У нас там любая бабка с такой бочкой хоть вдоль, хоть поперек сплавать сможет. Пережил бы. Ладно тебе, не нервничай. Считай, что все удобства тебе создали. Теперь дело за тобой.